если их универсальность доказана. Столько вопросов, проблем мучают и волнуют меня, пишет восьмиклассница. Для чего я нужна? Зачем я появилась на свет? Зачем живу? С самого раннего детства ответ на эти вопросы мне был ясен, чтобы приносить пользу другим. Но сейчас я думаю, что же такое приносить пользу? Светя другим, «Сгораю сам». В этом, безусловно, и есть ответ. Цель человека — светить другим. Он отдает свою жизнь работе, любви, дружбе. Человек нужен людям, он не зря ходит по земле. Девочка не замечает того, что в этих общих рассуждениях она, по сути дела, не продвигается вперед. Принцип «светить другим» столь же абстрактен, как и желание приносить пользу. Главная трудность юношеской рефлексии о смысле жизни состоит в том, чтобы правильно совместить то, что Макаренко называл ближней и дальней перспективой. Ближняя перспектива – это непосредственная сегодняшняя и завтрашняя деятельность и ее цели. Дальняя перспектива – долгосрочные жизненные планы, личные и общественные. Их совмещение дается человеку с большим трудом. С одной стороны, юноши любят помечтать об отдаленном будущем. С другой, и это сближает их с подростками, они хотят быстрого, немедленного удовлетворения своих желаний. Способность отсрочить непосредственное удовлетворение, трудиться ради будущего, не ожидая награды в настоящем, один из главных показателей морально-психологической зрелости. Психологические исследования показывают, что младшие – описывая будущее, имеет в виду преимущественно свои собственные перспективы, тогда как старшие активно обсуждают социальные мировые проблемы. С возрастом растет и способность разграничивать возможное и желаемое. И все-таки в 15-16 лет реализма часто не хватает. Юноша может мечтать о великом, строить фантастические проекты, и ровно ничего не делать для их реализации. Жизненными планами старшеклассники сплошь и рядом называют весьма расплывчатые ориентиры и мечты, которые никак не соотносятся с их практической деятельностью. Неконкретность, диффузность жизненных ориентаций отражается и в юношеских представлениях о себе. «Я в своем представлении», «Первопроходчик в дальней тайге». «Мы прокладываем дорогу, и рядом со мной мои друзья», пишет пятнадцатилетний Витя из Новосибирска. «Или вдруг испытатель новых парашютов, когда от твоего умения зависит жизнь очень и очень многих людей. Иногда я хирург, который делает пересадку сердца умирающему человеку, или просто врач-скорый. Я задерживаю опасного преступника, «Спасаю горящее поле». «Я...» — это письмо довольно характерно. Мальчик стремится сделать что-то хорошее, важное, социально значимое. Причем во всех ситуациях он видит себя в роли героя. Но мечты его еще совершенно детские. Главное — быть героем. А в чем и как — не столь важно. Я только твердо уверен, что когда мне будет не 15, как сейчас, а намного больше, Я обязательно сделаю что-нибудь такое. Когда-нибудь что-нибудь такое. А ведь уже в этом году, окончив восьмилетку, Виктор должен будет всерьез решать, идти ли ему в девятый класс, в производственно-техническое училище, в техникум или на производство. Готов ли он к этому решению? Самоопределение. Процесс не столько теоретический, сколько практический. Человеческое представление о своей собственной и чужой взрослости всегда связано с реальной деятельностью и мерой ответственности за нее. НТР и усложнение трудовой деятельности, в которой участвует человек, удлинили подготовительный период и сроки обучения. Каждое новое поколение дольше предыдущего сидит за школьными партами. Это сказывается и на наших представлениях о возрасте, и критериях взрослости. Советские социологи понимают социальную зрелость как многомерный процесс постепенного вовлечения молодежи в общественную жизнь.